Бонус. После кошмарной поездки. «Что, уже уходишь, да? С поступления в университет прошел месяц, наступили майские праздники. Над зоме однокрупницы вытащили ханоку на барбекю, организованное активом. «А у меня еще есть дело. Ой, да ладно тебе! Вечером будет фейерверк, а потом мы в караоке! Вот-вот, завтра выходной, нечего домой спешить!» Где-то тридцать новоиспеченных первокурсников собрались на площадке для барбекю в загородном лесу. За сборами, обустройством и жаркое мясо с овощами прошло уже больше трех часов. Все уже успели поесть, поэтому кто-то прогуливался по лесу, кто-то спустился к пруду с удочками, кто-то пошел купаться к реке, а некоторые просто заливались пивом. Ханока не любила большие скопления людей, а уж нечто вроде барбекю в компании почти что незнакомцев она тем более пусть вежливо, но настойчиво избегала. Однако наступать на те же грабли еще и в университете избегать людей Ханока не хотела. В конечном счете решающим аргументом стало то, что согласилась зоми. Ханока надеялась, что за приятной едой и беседами у нее получится завести новых друзей, но действительность не оправдала ее ожиданий. К ней постоянно лезли поговорить парни-старшекурсники, а после выпивки еще и начали приставать. За Ханоку тут же вступились неравнодушные девушки — Но мужская часть компании все равно не оставляла попыток флиртовать при каждом удобном случае. «Во! Будешь тюхай?» Примечание переводчика. «Коктейль на основе сетю с крепостью пива». «Он как раз девчачий. Персиковый». «А нет, я несовершеннолетняя». «Какая законопослушная! Хотя тогда же интересней». «Нет, простите, я уже ухожу». Разумеется, никаких дел у нее не было, но Ханока чувствовала, что долго в такой обстановке не выдержит. Конечно, автобусы здесь ходили редко, но лучше одной стоит на остановке, чем тут общаться с пьяными парнями. «Да ладно тебе, оставайся! Кстати, Исида, у тебя парень есть? Если нет, то записываюсь кандидата!» «Чего? Ты в зеркало-то посмотреть? Во-во, где ты, а где Исида? Ей нужен кто-то вроде...» Студент вдруг ахнул и замолчал. «Да, сампай, ты хотел сказать, что ей нужен кто-то вроде тебя? Прижавшая к себе сумку Ханока вдруг поняла, что за ее спиной с грозным видом стоит Надзоми. Благодаря высокому росту и модельной внешности она мигом утихомирила всю толпу. — О, вы! Лучше всего рядом с Ханокой смотрюсь я. А вы смиритесь. — Что? Масасида! вас есть едой? Сами додумайте! Осадив разбуенившихся парней, Надзоми пошла провожать Ханоку до остановки. — Я же сразу сказала, не надо себя пересиливать. Я сама-то сюда пришла только потому, что хороший знакомый пригласил. Устало бросила Надзоми, пока они шли по дороге. Когда ты уже поймешь, что у тебя лицо как с обложки. Но ведь у тебя тоже. Сначала научись постоять за себя, потом можешь так говорить. Отрезала Надзоми, чуть не пальцем в нос Ханоки. Та опустила плечи, не зная, что и сказать. За первый месяц студенческой жизни Надзоми уже много раз выручала ее. Многие студенты пришли на их курсы с других школ. и ничего не знали о жизни Ханоки последние несколько лет, зато видели ее приятную внешность и пытались разговорить. И ладно бы еще разговоры заканчивались рабочими вопросами, где такая то вот аудитория, где достать учебники, но ведь нет. Ее спрашивали, на какие курсы она ходит, где живет и с кем встречается. Каждый раз, когда очередной парень пытался таким образом залезть к Ханоки в душу, она напрочь немела. И каждый раз на помощь приходила Надзоми, хотя она училась на другом факультете, Пары по общеобразовательным дисциплинам они посещали вместе, поэтому чаще оказывались рядом, чем порознь. «Тяжело это... быть студентом», — вздыхая обронила Ханока. «Должно быть, за школа она слишком привыкла быть одной. Теперь та жизнь кончилась, началась новая непривычная, в которой Ханока даже очередной корпус в огромном университетском кампусе находила с трудом. А навязчивая мысль о том, что нужно выстраивать социальные связи, окончательно выбивала почву из-под ног». Ханока надеялась, что барбекю хоть немного поможет привыкнуть к новым людям, но оказалось, что эта планка для нее слишком высока. Я уже все объяснила остальным, езжай домой и поспи. Не скучай, я тоже вернусь, как стемнеет. Надзуми похлопала Ханоку по голове, словно ребенка. А, или пусть лучше тебя парень утешит? — Парень? Как там его? Есть сихика? Ханока от неожиданности обомлела, ее щеки покраснели буквально за секунду. «Нет, мы с есихика не... А как тогда? Потому что я тебя слышу только о двух парнях, а Исихико — и о помешавшемся на тебя, братья». В замечание было настолько метким, что Ханока не знала, что и ответить. Она была подумала, что надо вступиться за брата, но тот подарил ей на поступление дизайнерскую сумку, кошелек и туфли, больше чем на 150 тысяч йен, так что спорить Ханока не могла. Он и правда испытывает какие-то нездоровые чувства к собственной сестре. Если уж на ну то пошло, как он узнал ее размер ноги, если до прошлого года они не общались? В лоб этого точно не спрашивал, неужели обувь возле порога проверил? Или спросил у родителей? Хотелось верить, что второе. Девушки болтали о всякой всячине, пока не приехал автобус. Ханука благополучно села в полупустой салон и лишь тогда позволила себе выдохнуть с облегчением. Она немного волновалась за надзоми, которая собиралась вернуться к пеной компании, Но там были другие девушки, которые наверняка решили пойти домой все вместе. В конце концов, надзами не так безнадежна в социальном плане. В свое время она даже прибилась к самым элитным девушкам из школы, пусть и исключительно в своих интересах. Даже сейчас те, кто учился с надзами раньше, продолжили смотреть на нее снизу вверх. Кроме того, она наконец-то уладила дела со своим отцом и стала не такой угрюмой, все чаще ходила с распущенными волосами, и не стеснялась демонстрировать длинные ноги, на которые порой засматривалась даже Ханока. «Лишь бы не заставлять ее нянчиться со мной», — прошептала она, сев на самое заднее место. Сейчас, когда над жила полноценной студенческой жизнь и заводила новых друзей, Ханока все чаще думала, что же мешает ей самой. Она не хотела становиться беспомощной обузой, и потому твердо решила прийти на барбекю, но ничем хорошим это не закончилось. Ханока достала смартфон и уставилась на экран, Все общение с Юсихико за последний месяц ограничилось лишь несколькими сообщениями. Девушка так отчаянно пыталась привыкнуть к новой жизни, что даже не предлагала ему увидеться. Тем более, что веские поводы для встречи появлялись только во время заказов. Ханока уже собиралась запустить мессенджер, но вспомнила слова надзуми и застыла. Из-за недавнего разговора она невольно задумалась о своих отношениях с Юсихико и напряглась. Должно быть, он увидит в ней всего лишь незрелую девушку... с которой можно говорить только о богах. Возможно, их отношения настолько поверхностные, что легко оборвутся, если девушка перестанет писать сообщения. Ханука вздохнула и посмотрела в окно. За ним проплывали зеленые холмы и светило майское солнце. Вдруг навстречу неторопливому автобусу промчался красный кабриолет. Он промелькнул так быстро, что девушка даже не успела обратить на него внимание и продолжила смотреть на яркую листву деревьев и небесную синеву. И лишь через несколько секунд в голову ударила мысль «Она уже видела эту машину». Охваченная неясным волнением, девушка развернулась и посмотрела в заднее окно. К счастью, других машин в округе не было, и она увидела, как красный кабриолет разворачивается с умопомрачительным заносом под душу раздирающий виск шин. Увидев за рулем хорошо знакомую богиню, Ханока невольно закрыла руками рот. «Остановите, пожалуйста!» Она торопливо нажала кнопку остановки по требованию и бросила еще один взгляд на увязавшуюся за автобусом машину. Если ей не изменяла память, этот кабриолет принадлежал автопрокату в Токио. На пассажирском сидении улыбался незнакомый мужчина, а сзади сидел Исихика, почему-то прижимающий к себе совую жабу. Из пустоты между передними сиденьями выглядывала морда Кагане. Ханука понятия не имела, что происходит, но раз машина едет за автобусом, девушка наверняка зачем то понадобилась этой компании и раз так лучше бы выйти поскорей а не то погоня перерастет в автогонку давно не виделись ханока стоило сойти на ближайшие остановке как девушка оказалась в объятиях к сусареббиа ее мягкое тело богини источила сладкий цветочный аромат госпожа Сусаребима, что происходит ханока посмотрела на машину с пассажирского сиденья по прежнему улыбался мужчина в старом кимоно Судя по необычной для наших дней внешности, тоже какой-то бог. — Как что? Тебя ищем? Есть Ессихика хочет тебе кое-что передать! — сказала Суцарябима и буквально вытащила Ессихика из машины. Несмотря на изящную внешность, руки этой богини были полны неумолимой силы. — Пока, Ессихика! Удачи! — бросила она напоследок лакею, лежащему на дороге и явно плохо перенесшему поездку. Вновь сев автомобиль... Она вдавила педаль, и в мгновение ока пропало в глаз. И Сихика, все хорошо?» Растерянная Ханока первым делом усадила распластавшегося на дороге Исихика. «Какой на микота не укачивает? Не понимаю». Выдавила себе Лакей. Судя по бледному лицу, чувствовала он себя не лучшим образом. Хотя чего еще ждать от легкой езды с да еще по проселочным-то дорогам. «Ты здесь из-за какого-то заказа?» Но в целом да, но заказ уже завершился. Ханока по-прежнему ничего не понимала, но тут Есихика достала из сумки нечто в красивой обертке и протянул ей знаю, что припозднился, но вот. Поздравляю с поступлением. Девушка впала в еще больший ступор. Сусаребима пообещала помочь, но предлагала только то, что хотелось ей самой. Так что извини, пришлось убирать на свой вкус. Есихика виновато улыбнулся, а Ханока неуверенно взяла подарок. Руки ощутили приятную тяжесть. «Я мог вручить этот подарок и позже, но гонщица заявила, что тут важно не упустить момент, и не принимала никаких возражений. Прости, что мы тебя настигли в такой глуши». Ситуация наконец прояснилась, и Ханока с облегчением вздохнула. Сначала ей казалось, что случилась какая-то беда, но оказалось, что нет. «Можно я открою? Только не ожидаю слишком многого». Скромно заметила Исихика и усмехнулся сам над собой. Тем временем Ханока бережно сняла обертку. она не ожидала подарка от Юсихика и чувствовала, как душа наполняется радостью. А, через прозрачный пластик виднелась нежно-розовая шариковая ручка с приглушённым жемчужным блеском и хорошо заметна надпись её «Ханока Юсида». «Извини, что купил такую дешевую. хотела сделать тебе практичный подарок». Виновато пояснил Юсихика, опешивший Ханоки. «Наверное, не угодил, да?» Услышав сомнения в голосе парня, Ханука резко подняла глаза и замотала головой. «Нет-нет, я не поэтому, я... от радости...» Кое-как подобрала она слова, прижимая ручку к груди и, сердеясь на саму себя за неумение выражать сильные эмоции. «Спасибо. Я... я буду всегда хранить ее. Правда-правда». Щеки горели, да и не только они. Все тело наполнилось невыносимым жаром. «Рад, что тебе понравилось». Хика позволил себе расслабиться и улыбнуться, и Ханока сделала то же самое. Она еще не знала, как называется охватившие её чувства, но день озарения неумолимо приближался. «Ничего, что мы оставили их прямо на окраине леса, сузребима!» Еле пересиливая, ветер спросил Коебика на Микота, пока машина стремительно спускалась по серпантину. «Ничего страшного, автобусы еще ходят, а торопиться им некуда. Молодость она такая!» Мне даже вспомнились тенежные чувства, которые я испытывала к мужу первое время после знакомства. Богиня мечтательно улыбнулась, не прекращая лиху рулить. «Вспоминаются чувства, говоришь?» Пробормотал Кагане, бросая взгляд на заднее сиденье, где лежали полуживые Фуку Вдруг Лис скинул морду. «Хайдзин, неужели ты считаешь, что в твоей собственной памяти нет пробелов?» В тот день, когда голубой бог произнес эти слова... В груди Кагана разразилась настоящая буря. «Неужели я тоже потерял память?» Ветер мигом подхватил и унесся за тихий шепот. «Неужели я даже не помню, что именно забыл?» ты из воспоминаний донеслось чьё-то рыдание?»